Пролог. 1904 год, 1 января. Санкт-Петербург. Полдень. Николай Александрович стоял у окна, смотрел на него. Низкие рваные тучи, хмарь. Снег валил крупными хлопьями, и сильный порывистый ветер регулярно закручивал его зателевыми хороводами. Наконец ему стало зябко. От окна, пусть из двойной рамы, слишком сильно тянуло сыростью и прохладой. Он поежился, потер плечи и вернулся к своему столу в глубине комнаты. Вздохнул. Взял очередную бумагу и попытался вчитаться. Получалось не очень хорошо. Устал. Потрескивающий камин склонял подремать. Вчера, точнее сегодня, была напряженная ночь. Подготовка к войне – дело благородное. Но Николай занимался другими полезными делами. Так, например, он продолжал развивать Петровскую традицию Нового года – организовав в ночь с 31 декабря на 1 января праздничные народные гуляния. Чтобы это сделать в полном объеме, пришлось обойти проблему рождественского поста. То есть ввести с 1900 года Григорианский календарь в Российской империи Вселенской патриархии, резиденция которой находилась уже который год в Москве. Ведь в России жили не только православные христиане, и требовалось как-то синхронизироваться с католиками-протестантами. А чтобы праздник удался и распространился не только на состоятельные слои населения, Николай с трудом, но смог развернуть в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве и Киеве единую сеть проводного радио с громкоговорителями, развешенными на столбах крупных площадей. Точно там, где была устроена иллюминация, накрыты столы для народных гуляний. Изначально он хотел развернуть эту затею на всю страну, чтобы в каждом городе был хотя бы один громкоговоритель, подключенный в единую сеть. Но это казалось нереально. Пока нереально. Вот они и ограничились всего четырьмя городами в тестовом режиме, Да и там все было развернуто по временной схеме. Сначала он сам обратился к населению с поздравлениями, а потом всю ночь играла музыка, частично в исполнении граммофона, частично живая. С искажениями, но она играла всю ночь. А сам он посещал столичные елки для взрослых, где торговал лицом, создавая эффект присутствия. Наш герой прекрасно понимал, насколько важны пиары и продвижение бренда, поэтому старался создавать видимость близости к народу. Не только в эту ночь, а вообще. То его в парке журналисты заметят, болтающего с простым студентом, то в самом обычном магазине, осматривающего ассортимент и свежесть товаров. Николай отложил бумагу и потер лицо. Потянулся к чашке с уже остывшим, но все еще вкусным кофе. Отхлебнул немного, посмаковал. Вздохнул, сублимируя зевок. И вновь взялся за бумагу. Осторожно постучали в дверь. «Войдите». Едва заметно скрипнула сдвижная дубовая створка, и на пороге образовался дежурный секретарь с тревожным лицом. «Что-то случилось?» — напрягся наш герой. «Срочная телеграммы из порта Артура. Сегодня ночью японские эсминцы атаковали броненосцы Севастополя и Петропавловск». «Утопили?» — напрягся Николай Александрович, встав: «Слава богу, нет», — произнес секретарь и перекрестился. «Выставленные противоторпедные сети смогли задержать все торпеды. Две взорвались на сетях. Иначе бы и не поняли, что произошло». — Ясно, — кивнул император. — Почему так поздно пришла телеграмма? — Так выходной день, — растерялся секретарь, — вы же, ваше императорское величество, сами приказали всем отдыхать три дня. — А как телеграмма дошла? Виттер распорядился сегодня с обеда на телеграф и железных дорог заступить дежурным за удвоенную плату. Николай сжал кулаки и едва не выдал развернутую матерную тираду. Так напортачить на ровном месте. И ведь знал, с кем имеет дело. Знал, что японцы будут стараться искать возможность начать войну с наибольшей выгодой для себя. Внезапно. И все равно сел в лужу. Вы вызвали военного министра? Разумеется, кивнул секретарь. Я взял на себя смелость пригласить великого князя Михаила Николаевича. Министра иностранных дел, военного министра и морского министра. Они должны прибыть в течение получаса. Молодец кивнул Николай Александрович, начав массировать у себя виски, так как у него внезапно разболелась голова. «Ступай!» Началось ожидание. Удивительно нервное, из-за чего субъективно крайне долгое. Император раньше не раз думал о стремительно приближающейся войне за китайское наследство. Готовился, планировал, просчитывал сценарий вместе с генеральным штабом, но все равно прозевал. Обидно? Какими войсками Россия располагала на Дальнем Востоке в этой реальности? После военной реформы 1890-х годов в России кардинально изменились принципы несения военной службы. Призывники поступали в имперское ополчение, где в течение двух лет тренировались, учились и идеологически прокачивались. После чего шли либо в имперский резерв, уходя на гражданку, либо в имперскую гвардию, части постоянной готовности. В них включалась лейб-гвардия, кое-какие пехотные дивизии, вся артиллерия и весь военный флот. Так вот, на Дальнем Востоке стояло всего две дивизии имперской гвардии. Одна в районе порта Артура, вторая в Хабаровске. Очень мало. Но больше император не решался держать в тех краях, опасаясь спугнуть японцев. Все-таки имперская гвардия представляла собой прекрасно обученные, вооруженные, регулярные, профессиональные войска. Немного это компенсировалось за счет казаков Уссурийского, Амурского и Забайкальского казачьих войск. Их за счет казны очень неплохо вооружили прокачали материально. Но выучка и тренированность этих иррегулярных вооруженных формирований находились на достаточно низком уровне. И все. Вообще все. Из числа сухопутных войск. В Порт-Артуре стоял Тихоокеанский флот в составе трех новейших эскадренных броненосцев, трех корветов, 12 эсминцев, одного минного заградителя и шести тральщиков. Ну и гражданских ассоциированных судов вроде буксиров, эскадренных танкеров, плавучей мастерской и прочего. Во Владивостоке стояла вспомогательная эскадра из трех корветов, трех эсминцев, двух тральщиков и портового ледокола. Основой Соединенного флота Японии выступало 8 эскадренных броненосцев и 8 броненосных крейсеров, что было больше, чем в оригинальной истории. Но и под ружьем стояло около 150 тысяч солдат и офицеров против порядка 25 тысяч имперской гвардии России и еще около 30 тысяч казаков. Весьма неплохой расклад. Он должен был манить и провоцировать. Он тянулся уже пару лет, заставляя нашего героя нервничать. «Почему они не нападают?» – возмущался он. И вот, наконец, началось. Напали. Тогда, когда Николая уже начали посещать мысли о том, что войны, может, и не будет, либо ему самому придется нападать. По сравнению с оригинальной историей, если считать по головам, преимущество японцев получалось более значительным. Отличие было лишь в том, какие это были войска, как были подготовлены базы логистики. Император, в отличие от оригинальной истории, очень хорошо вложился в развитие и освоение инфраструктуры региона и проследил за тем, чтобы воровали не слишком сильно, регулярно отправляя в строительные армии излишне увлекающихся чиновников. Он встал и прошел к большой карте мира, что была закрыта занавесками. Он открыл их и завис, рассматривая ее. Да, конечно, новогодние торжества очень удачный момент для нападения, но почему сейчас? Японцы были полностью готовы еще полгода назад. Англичане расстарались. Зачем ждать лишние полгода? Почему? Что их останавливало?